И вот теперь Лёшка стоял посреди тесной комнатушки, насквозь пропахшей нафталином и пылью. Рядом, как в ожившем кошмаре, топталась его бывшая тёща. Тёща топталась и называла комнатушку гордо костюмерной, сердцем театра. Ещё говорила что-то про вешалку и истоки искусства. От её близости Лёшке было некомфортно. Да что-то мне комфортно, ему было почти страшно. Он изо всех сил старался делать вид, будто всё нормально. К тому же между ним и тёщей крепостной стеной торчала мама. И Лёшка успокоился, почти. Тёща долго перебирала висящие на плечиках трепё, поглаживала его, прижимала к щеке рукава пиджаков, точно снятых с какого-нибудь алкаша и блаженно при этом улыбалась. Она всегда казалась Лёшке странной, но теперь он твердился в своих убеждениях окончательно. Все же такое, что Галька по наследству получила. Вот. Я уже испугалась, думала, всё разобрали. Радостный крик каким-то чудом пробился сквозь груду барахла, в который тёща нырнула с головой. Женя, помоги! Тут ещё посых и валенки где-то должны быть. Мама провалилась туда, откуда доносился зов, но почти сразу выбралась обратно, чихая и отплёвываясь. Она несла на вытянутых руках нечто длинное, ярко-красного цвета с меховой оторочкой. мя, скорее всего, когда-то был белоснежным, о чём ещё напоминали редкие проплешины, сейчас же казался обсыпанным пеплом или скорее вездесущей пылью. "Надевай", велела она сыну и добавила, заметив его растерянный взгляд. "Шуба. Мам, ну какая шуба? Она красная и огромная. Тут же ещё один такой, как я, влезет", взвесил на руке. "Там уже тяжёлая зараза. Тихо нычь, сынок". Евгения Петровна встала так, чтобы не видеть заклятую подружку, но всё равно чувствовала тяжёлый взгляд между лопаток. На вот ещё бороду померь. Да куда ты через голову-то? Резинки за уши зацепи, олох. Каков поп, таков и приход. Вздохнула Маргарита Афанасьевна. Не выйдет ничего, расчехляй бойца. Больно ты умна, как я погляжу. Евгения Петровна не думала слушаться, лишь сильнее затянула широкий пояс на талии сына. Одно чудо уже случилось, хмыкнула в ответ подруга. Стоит вон шокер вздувает. Нет, я не поняла, Марго, ты хочешь свою дочку обратно пристроить или как? Ничего я не хочу, Женя, возразила она. Мне вообще вот эта твоя задумка не нравится. Ну, Алька, дура, здесь спорить не стану, глядишь и растрогается. Только надолго ли? Где гарантия, что завтра твой Алёшенька снова не сбежит? Я ему сбегу, Евгения Петровна сунула под нос сыну кулак. Пусть только попробует, не сбегу я, подтвердил великовозрастный сынок. Я всё осознал и понял, что люблю её одну, ошибся. С кем не бывает. Он выпалил текст как заготовку на детский утренник. В груди Маргариты Афанасьевны нехорошо кольнуло. Она вдруг подумала, что не помогая дочери, а готовит принести её в жертву ради собственного спокойствия. Она ведь уже договорилась со своей совестью, смогла привести нужные доводы, которые казались разумными. А значит, верными. Аля страдает. Здесь не нужно быть семи педей во лбу, чтобы понять, ее дочь раздавлена свалившимся на нее горем. И если ее счастье внесу разным Алешеньке, кто такая Маргарита Афанасьевна, чтобы вмешиваться? Точнее, вмешаться она как раз и собиралась, но исключительно в благих целях. Сам Алешенька в костюме, рассчитанном на мужчину куда более внушительной комплектации, выглядел нелепо, даже жалко. Борода доставала ему почти до колен, Перевизь широкого пояса делила сутулая тельца на две неравные части, сделав его похожим на песочные часы с картины сюрреалиста. Того и гляди, растечется по полу красной лужицей. По посуху приняли общее решение. Оставили его стоять в углу. А вот валенки неожиданно подошли. Лапа у тщедушного Алешеньки оказалась 46-го размера. — Не дойдет, — категорично высказала Маргарита Афанасьевна. — Значит, доедет. Не менее категорично припечатала Екатерина Петровна. Сынок, ты рукавички пока с ними запаришься, и когда идёшь, приподнимай края шубы, чтобы не споткнуться. Мама, почему я просто не могу поехать и сказать, что хочу вернуться? Евгения Петровна будто находилась всё это время в гипнотическом сне, а теперь очнулась. Она вздохнула и уставилась на подругу. Ты чего на меня смотришь? Удивилась та. С костюмом была твоя идея. Евгения Петровна уже было кинос раздевать сына, с которым градом лил пот, но была решительно остановлена. "Ну теперь мне твой вид нравится. Пусть едет в костюме". Алёшкину стон заглушила накладная борода.